умник, или это, подумал Андрей. Я вроде никогда раньше вечным крянем не был. Он направился в сторону своего скромно припаркованного в самом углу двора бемера. Втискиваться между крутыми тачками парадовских заместителей под крыльцом Андрею в голову не приходило. А может, и стоило, а то сильно вежливыми все любят дырки затыкать. Андура Андрей круто обернулся к крыльцу, на которое вышел Олег Провилов. «Я? Ты что ли в сауну едешь?» «Я Олег Петрович». Провилов удивленно хмыкнул, мол, нашли кого посылать. Он рассчитывал на протасов, но на худой случай на армейца. «Вот гады, да что ты, до Андрей!» «Я еду, Олег Петрович. У меня и шестой номер на спине нарисован. Симпатическими чернилами», — подумал он. Провилов нерешительно помял в пальцах кончик своего красноватого носа. «Тебя-то за все объясни?» Андрей утвердительно кивнул. «Смотри там, ни с кем не задирайся. Чуть что, вани. Там хозяева Василия, да, как его, мать его. Не помню, как по батюшке Провилов потер лоб. Ах, хрен с ним. И жена этого самого Василия. Так вот, поступаешь в их распоряжение». Провиров махнул рукой. Всё, свободен. Пандура 13 отдать. Андура. И Олег Петрович, бадя звонил. Вильс рацишь. Нет, Олег Петрович, там телефона нету. А, с пониманием протянул Провиров. Как святость, привет передавай. Передам, Олег Петрович. Андрей открыл ему бы двери пальмер и терпеливо обождал, пока температура внутри салона станет пригодной для жизни. Кула кача, души губ как долбаные. Он осел в машине, запустил двигатель. Как и следовало ожидать, моторный наглух и три цилиндра бате припет и вида. Передознил Андрея легопетроввича. Так бы ступал соч лучше. Потом добрался до сауны. Жара стала невыносима. Наступило обеденное время. Солнце находилось в зените и казалось, было готово лишать всё шелуевое. Город превратился в выведенную на режим гигантскую мартеновскую печь. «Жарко!» – простонал Андрей и обернулся, раздумывая, что бы еще открыть. Все окна салона были давно опущены. Давал это мало. «Счастливые люди все-таки эти экскимосы сидят дома, как в холодильнике, радуются жизни!» «Протасов тоже радуется!» – подсказал внутренний голос. «Счастливые люди все-таки эти экскимосы сидят дома, как в холодильнике, радуются жизни!» Да листюсь ты нашим уровнем, и у тебя кондиционер будет. Андрей у тебя подсолпа. Погоди, Валера, дарасту мало тебе не покажется. Так что сиди пока в своем джипе и смотри, яйца не отморозь. Пить хотелось невыносимо, поскольку после расчета с Валерием кармана Андрея опустили. Утолить жажду ему было негде, точнее, не на что. Как же ворчал он недовольно: "Тут во мне деревня, в колодцах не роют, у каждого ничтожество центральное водоснабжение. В квартиру попить не пустят, иди знать. Может ты мечтаешь спереть что-то, а всё остальное за деньги, чем их уже забаба. Чем больше пьёшь, тем больше хочется", прозвучал в голове Андрея наитальный голос отца. В домишках часто приходилось работать. Не всегда лето было дождливым, Получать всегда запросто получается. Особенно, когда под рукой колодец с такой ледяной водой, что и пить больно. Собакам вот хорошо, с завистью подумал Андрей. Из лужи нахлепалось и привет. Можно, конечно, с собакой прикинуться. Все равно сейчас со всех столбов трубят, что медикам денег не выделяют. Если у них даже на зеленку нет, где им психов в дурдоме содержать? Не по карману. Так тут и луж никаких нет. Конченый какой-то город. Когда Кристина прибыла в аэропорт Жуляны, большие часы в зале ожидания на первом этаже показывали без 10 и 12. Зал длительного ожидания, сделала вывод Кристина, пронариновавшись в аэропорту первый час. За первыми 60 минутами последовали вторые. Самолет Бонифадского безнадежно опаздывал. Как двух я вознялся в консервё. Ян 24 с Банифадским на борту наконец-то пошёл на посадку. Я уже замучилась импати. Сообщила Кристина по Ниффадскому. И вот тут появился в дверях терминал. Кристина позабыла поздороваться, а тон у неё был такой, какой и должен быть у женщины, потратившей на ожидание мужчины поллег двух часов своей жизни. Здравствуйте, Кристина, все в этом с остановкой и очень приветливо произнёс Банифацкий. Взял его руку, крестил и нежно поднёс к губам. Кристина невольно улыбнулась. Что так навело вас? Од randint внутри у неё. Нужно пошли тай. Не каждый день по нынешним временам по мужчине руки целуют. Целоя Кристина ручку, Боник поймал её взгляд. Глаза у него были озарены оттенком самодовольства и как бы говорили: Вот так, голубушка. Самолет опоздал. Дама кавалеропитый час прождала. А бучу подымать вроде как уже и не с руки. Кристину отступила на шаг, критически оглядывая бывшего любовника. Средних лет мужчина, симпатичное лицо, живые карие глаза, хитрющие. Волосы с поросенью по-прежнему подтянут в отличном летнем костюме. Дорогие часы, обоженные руки. сто килограммов цепей, версни и кучи чуххи, которые наше сограждение цепляют на себя, словно попуасы. Здравствуйте, Васлав. Кристина снова улыбнулась. Она действительно устала ждать и не успела здорово раззалиться, а теперь поймала себя на том, что долго сердиться на Васлова просто не в состоянии. Да никогда я не могла шевельнув их даже шальной мысль, что зря отдала его ей. но к чести Кристины мы рассказать, что следующей её посетила мысль, а не сейчас нам посели Василийевич. Часа высока чинулась банифатского отца села вверх. Свой сын как-то проглядел передне обычного, и это у него был такой, словно он умирать собрался. Когда Кристина выходила за дверь, сердце её обливалось кровью, она звалила того отца Вася упитанным онсом отвечал, что всё поесте нехорошо. А напет он разогрей, кореховый суп с ветчиной, сухареньки хлебницы не забудь. Спасибо, поесте. Ты когда-то мой кристичка. Кристина отвечала, что постарается поскорее. Знает, что это не так. Она попробовала дозвони самоуфьють, аэропорт, да, на домашний телефон. Алщо, куда это он сорвался? О, что с ним? Кристина повесила трубку, надеясь, что, может, не успела разбудить Василия Васильевича. «А багаж?» — автоматически спросила Кристина, хотя знал, в 20 предпочитал кататься. Да легкие. Банифацкий улыбнулся, потряс чёрным кожаным дипломатом. «Вот я весь джентльменский набор», — подумала Кристина, и они пошли к машине. «В прямой нелётная погода?» — спросила Кристина, усаживаясь за руль. «Почему?» не понял Банифацкий. Солнечно. Он хитро подмигнул Кристине. У нас, Кристина, хуже. У нас сезон помидоров. А крепкие помидоры это нечто. Наше южное солнце делает чудеса. Боняку строился ряд. Сравнивать крымские помидоры со всеми прочими, всё равно что благородных арабских скакунов с лошадьми проживалит кого. Причём есть помидоры ке перенаступила и учить удивляться. Да я лошадь с таким мудрёным названием на первый раз не слышал, хотя смысл до меня дошёл. И, кстати, упасов, добавила Кристина с лёгкой обидой в голосе. В Полтавской области, откуда я родом, помиторы ничуть не хуже ваших. И говоря уже о яблоках и вишнях, в Ваце снисходительно улыбнулся, жаль, что экипаж моего самолёта об этом не знал, а вовсе это счастье. «Я уж и гадать не берусь!» «Пословно, перестаньте изъясняться из из недомолвками!» «Вылет задержали!» Пояснил Банифаски. «Мы сидели в этой летающей консервной банке, которую отчего-то называют лайнер, умирая в жаре и жаждой. Два часа совершенно невыносимых мучений. А знаете почему? Наш экипаж ездил на Симферопольский рынок за обащак. Им на аэродроме даже УАЗик выделили». И «Что, из-за этого задержали рейс?» Не поверила Кристина. Ну да, наша авиация еще не настолько продвинулась вперед, чтобы летать по небу без пилотов. Кристина отрогнулась, и они медленно поехали к выходу со стоянки. Васлов умиленно поглядел на Кристину, управляющую 99-й, с видимым напряжением. Ездила Кристина несчастно, крутить баранку не любила. Хотя и садилась, конечно, за руль, когда это было нужно. Конику подумалось, что женские коленки в сочетании с рулем и педалями стоят в себе неповторимое чарование. Впрочем, говорить об этом Кристине он не стал, а вернулся к своему рассказу. В конце концов, экипаж приехал с рынка, куда в него отца отряд-то киевский. Загрузили в самолёты ведра с помидорами, и мы покатили по взлётной полосе. Гадер было столько, что я, откровенно говоря, не понимаю, как нам удалось взлететь. Кристина поглядел в окно. Вот за что люблю ваш город, так это за зелень. Сочная зелень в таком количестве мало какая столица может похвастать. Не город, а парк. Что же было дальше? Поинтересовалась Кристина, и её голос сделался напряжённым. Они попали в полосу оживлённого дорожного движения. да ничего. Пыльно понятно, никто и слова не сказал. Воспитывать лётчика перед полётом это хужещей пширудка на кому-нибудь операции. И я бы и не стал. И потом лично мне Кристина доживечь было спокойнее. Почему это, удивилась она? Да кто ж такое подозтво кровит сталь? Вацлов, вы глупсти говорить, не выдержала Кристина. Какое отношение? Интересно узнать, вёдра с помидорами имеют к авиакатастрофе? «Никакой с готовностью согласился Вацик, а лететь мне все равно было спокойнее. Это факт. Хотя и звучит нелепо. Каким образом весь этот цирк согласуется с расписанием полетов и летным уставом и всем прочим, я решительно не понимаю». Бонник рассмеялся. «У нас удивительная сторона Кристина Всеволода. Говорят, будто каждый американец мечтает найти его булочку из Макдональдса». чонго तरка, сделаться миллионером. Допустим, в какой-то античной столовой я обнаружил поч ioutilную муху, плавающую посреди тарелки борща. Пацал, а у наших поезда пиё всегда такое сырое и серое, словно его умышленно текают по грязи. Я сегодня летел в самолёте и боялся коснуться головой подголовника, оговаривую в сидениях об ухшей. Пац, Кристина в первый раз оторвалась от дороги. Прекратите в Богородке, если не хотите, чтобы меня стошнило, возможно, и на вас. Банифский, послушному уму, обдумав почему-то, что как только начал спать царь наедино с Анной рядовой, его отношения с Кристиной приобрели подчёркнуто деловой характер, только она вычяд правила вежливости. Ему даже трудно стало представить, что именно эта женщина, так колюбимая его, из чего контейн «Как здоровье Василия Васильевича?» – осторожно осведомился Манифацкий. «Нормально, слава Богу!» Кристина сосредоточилась на управлении машиной. Вацик предпочел не мешать. Остаток пути они проделали молча. И в половине третьего подкатили к сауне Бонасюков. «Я как-то не подумала, – спохватилась Кристина, – надо было вас сначала в отель завести. И факт, вы-то что молчали!» Кристина спешила избавиться от танки с её крымским ухажором, поскорее вернуться домой, к Васенке. В Васенка Кристине с утра совсем не понравился, и теперь весь день крепко сидел в её мозгах, как будто большая заноза. Ничего страшного. Ваца при делал элегатушный жест. Я номер заранее заказал. Теперь только позвоню и предупрежу, что приехал. С этими словами Васлав Банифадский вышел из машины, а под окном её свирелит Подал Кристине руку. Они оказались на крыльце. Кристина порыла в датской сумочке, вечно набитой всякой всячиной, извлекла оттуда ключи, и они в Панифацким зашли в ныне.